Глава двадцать первая «Знаешь, чего бы мне сейчас хотелось?» прошептала я, рисуя незамысловатые узоры на обнаженной и покрытой капельками пота груди мужа. Мэт с любопытством на меня посмотрел, слегка приподняв бровь, и я, улыбнувшись, добавила «Большую чашку горячего чая и яичницу с ветчиной и помидорами». «Хм, с этим, я думаю, справлюсь», с тихим смешком проговорил мужчина, и озорно мне подмигнув, поднялся с кровати. Хотя у Роуз, уверен, получится вкуснее. Уже поздно, и Роуз с Майли давно спят. Остановила я мужа, что было потянулся к шнуру, на конце которого висел колокольчик. Я сама все приготовлю. Мне просто хочется, чтобы ты составил мне компанию на кухне. Конечно, ты. Когда ты научилась готовить? Вдруг прищурившись, спросил муж, неспешно одеваясь. Я... «Меня научила мама», – чуть запнувшись, осторожно ответила я, осознавая, что Мэтти так слишком терпеливо и с пониманием относился ко всем моим странностям и причудам, поэтому, прямо посмотрев на мужчину, произнесла. «Я не Скарлетт, Блэр». «Что? Что значит ты не Скарлетт?» – с недоумением проговорил Мэтью, уставившись на меня немигающим взглядом. «Я Екатерина Филиппова» и я не знаю, как оказалось в прошлом, могу лишь догадываться», произнесла и, натянуто улыбнувшись, добавила. «Я родилась в 1989 году в России». «Это невозможно», — уверенно заявил муж и, быстро застегнув пуговицы на рубашке, продолжил. «Да, ты изменилась, порой твои слова мне непонятны, но я полагал, что ты просто потеряла память и ждал, когда ты мне об этом расскажешь». — А будущее? Никто не может родиться в будущем и очутиться в прошлом. Путешествие во времени — это просто сказки. — Да, потеря памяти была бы лучшим объяснением, но я больше не хотела тебе лгать, — с грустной улыбкой проговорила, от отчего-то расстроившись из-за недоверия мужа. — Хотя, как поверить в такое? Я и сама не до конца осознаю, что каким-то невообразимым образом оказалась в прошлом. «И что там в будущем?» – спросил Мэтт. В его глазах мелькнуло сомнение, словно он пытался осмыслить сказанное, но не хотел допускать и мысли о том, что это правда. «Там так много всего!» – на мгновение задумалась, пытаясь подобрать слова, которые могли бы объяснить человеку из XIX века, каким стал наш мир в XXI. Все казалось таким невероятным и даже абсурдным, что сейчас мне в это и самой не верилось. «Ну да», — тотчас с сомнением протянул муж, добродушно мне улыбнувшись. «Ты только представь», — с жаром начала я, с трудом сдерживая волнение, «там есть такие устройства размером с карманные зеркала или коробочки для табака. Хотя нет, они немного больше. Мы называли их телефонами». И с их помощью можно не только говорить на расстоянии, но и видеть друг друга, даже если твой собеседник находится за тысячи миль отсюда. А кареты заменили большие металлические машины, которые движутся быстрее лошадей и управляются всего одним человеком. А еще там есть огромные птицы, в которые помещается несколько сотен людей. Это самолеты. Они поднимаются в небо и доставляют нас в другую часть света за считанные часы. «Часы!» — эхом повторил Мэтт. Его взгляд становился все более ошеломленным, а я уже не могла остановиться. Там такие огромные здания, что они достигают облаков, люди строят дома на десятки этажей ввысь, и внутри можно найти все — магазины, рестораны, больницы. Да, там научились бороться с болезнями, которые еще недавно уносили тысячи жизней. Теперь многие из них просто исчезли. Лекари умеют проводить такие операции, что человек даже не чувствует боли и может выздороветь за пару дней. Мэтт, там лечат болезни, которые раньше считались смертельными. — Это невероятно. Ты будто рассказываешь мне сказку, — прошептал мужчина, изумленно на меня взирая. — Да, я и сама порой думаю так же, — произнесла я, ласково улыбнувшись в ответ. — Но это правда. — Но как? — выдохнул муж продолжая неподвижно стоять у кресла. «У меня лишь одно предположение. Кулон, тот, что ты подарил Скарлетт. Полагаю, его же там, в будущем, на меня надела моя подруга Ольга. Как сказал торговец старья, кулон древний и помогает тем, кто хочет изменить свою судьбу». В ту ночь мы так и не уснули. Перебравшись из спальни на кухню и вместе, приготовив поздний ужин, мы проговорили до самого утра. Точнее, говорила в основном я, а Мэт внимательно слушал, задавал многочисленные уточняющие вопросы и смотрел на меня так, будто у меня над головой сиял нимб. Только когда на кухню зашла Роуз, изумленная нашим вторжением в ее владение, мы поднялись в спальню. — Все, что ты рассказала, кажется таким невероятным. Мне сложно пока осознать все это. — прошептал муж, нежно проведя пальцем по моему плечу. — Понимаю, я до сих пор не верю в произошедшее, — с улыбкой проговорила, всматриваясь в мужа, пытаясь уловить в нем изменения после сказанных мной слов. Лицо Мэтью было так близко, что я видела каждую тень на его коже, мельчайшие движения ресниц и... теплоту в его глазах. От переполняющей меня радости и невероятного облегчения Мое сердце забилось быстрее, и все вокруг словно замерло. Мы остались одни в этом прекрасном, хрупком мгновении. Мэт потянулся ко мне и время замедлило свой ход, когда его губы мягко коснулись моих. Весь мир вокруг растворился, осталась только его близость, и это едва ощутимое прикосновение, передававшее тысячи слов, которые мы не смели произнести. Его рука скользнула по моей щеке, И я закрыла глаза, отдаваясь странной, щемящей нежности, которая наполнила меня до краев, словно возвращая что-то важное, давно потерянное, но вдруг ставшее частью меня.